Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за сегодняшний день, за этот шабатный день, который Ты даровал народу Твоему, чтобы в этот день мы собирались вместе и прославляли Твое святое имя, ибо Ты достоин Примиславы и Чести, всемогущий Бог. Я благодарю Тебя за этот чудесный солнечный день. Благодарю Тебя за каждого брата и сестру, это как жильчужины Ты собрал на Твое место. Благодарю Тебя за нашу группу прославления, да будет она благословена, Господь, да будет Твое помазание Благодарю Тебя за служение Пороша от что есть в нашем собрании. Благодарю Тебя за это слово, которое было сказано через правды Благодарю Тебя за все Твои милости и благословения, которые мы имеем в Тебе. Благодарю Тебя за эту добрую землю, куда Ты нас привел. Господь, благодарю Тебя за плоды этой земли. И благодарю Тебя за будущее этой земли, будущее наше и за будущее тех, которые ты возьмешь на небеса. Спасибо тебе за этот город, который ты приготовил нам. Благодарю тебя, Господи Богу, что ты есть Бог наш, что мы усовлены, мы усовлены жертвой Сына Твоего через пролитие крови, через эту голгофскую смерть. Я благодарю тебя, что наши имена записаны в книге жизни. И что Ты хранишь нас на этом пути, и храни нас, Господь, и дай нам дойти, Господь, до этого города Твоими дверями. Благословен Ты, Господь наш и Бог наш, благословенно имя Твое Святое Всемогущего Бога. Спасибо Тебе, Господь и Бог мой, что, Господь, Ты презираешь на детей Твоих, что когда-то Ты увидел нас, как как черви в этом болоте в грязи, и вытащил нас, омыл нас кровью Сына Твоего Единородного, даровал нам белые одежды, поставил ноги наши на прочном основании, которое есть Господь наш Ишу. Слава Тебе, великий Бог, за жертву Твою, за милость Твою, которую Ты привознес, Господь, к нам, за эту жертву, которую Ты принес Отцу Небесному, чтобы нас искупить милостью Твоей и жертвой Твоей. Слава Тебе! И ныне благослови, Господь, дальнейший ход этого служения. Благослови нашего пастора, Господь. Благослови слово, которое Ты приготовил через него. А нам дай принять это слово. Я благодарю Тебя, Господь, что мы можем собираться здесь и вкушать этот Твой небесный хлеб. Также благослови народ Твой израиля который еще не знает Тебя, имени Твоего. И также извей на него дух благодати и милости Твоей. Да откроются сердца, и чтобы увидеть Тебя, которого пронзили. Благослови народ Твой, да познает он Тебя, Бога нашего и Спасителя нашего, Ишуа Амашея. Благослови нашу армию, наших солдат, которые сейчас находятся на боевом дежурстве. Да будет Твоя охрана и защита над каждым солдатом. Да будет Твоя охрана и защита над пределами Израиля. Благослови нашу страну, да будет твоя милость с нами, благослови город Иерусалим и дай мир Иерусалиму, да все вселюбящие тебя Иерусалим, еврейский, израильский Божий, единый и неделимый Иерусалим. Благословен ты, Господь, спасибо тебе за все твои милости и благословения. Шен Ишуа Машех, аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Я приветствую всех, любую Ишуа. Пусть Бог благословит это время. И сегодня я хочу поговорить на такую тему, как подвиг души. Мы прекрасно понимаем, что подвиг души совершил наш Господь, еще Мессия. И я хочу как бы не просто поговорить о том, что в принципе мы все знаем. Я хочу поговорить о том, что за этим всем стоит и на что нужно нам обратить свое внимание. В то время, когда Бог сотворил человека, после этого Бог называет себя Отцом, а нас всех своими детьми. И в Писании мы видим, что отношения, которые строит с нами Бог, это отношения семейные, отец и дети. И мы все являемся друг для друга братьями, и сестры. И, естественно, как любой Отец, наш Небесный Отец, Он нас воспитывает, учит, растит, заботится о нас, думает о том, чтобы для нас обеспечить лучшее будущее и так далее. И, естественно, Он говорит с нами об этом, говорит со страниц Писания, говорит, через мысли наши, говорит через э, сердце, которое у каждого есть, и это сердце реагирует э, на внешние какие-то такие вот э, вещи. Поэтому э, за основу я хотел бы взять отрывок из «Послания к евреям», вторая глава. Давайте мы откроем это место, этот текст. «Послание к евреям», вторая глава. 14 стиха до конца главы. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприимлет семя Авраамова. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он, претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Аминь. Другими словами, если кто-то сумел в этой жизни преодолеть какие-то трудности – то Он может помочь это сделать другим людям, те, которые сейчас находятся в похожих обстоятельствах. И вот Сын Божий, потому что Он четко понимает, Он знает, что не все так просто. И вот Сын Божий для того, чтобы помочь нам, Он вошел в обстоятельства, в которых мы с вами живем. Фактически Он вошел в ту же самую ситуацию. А в чем состоит эта ситуация? Она состоит в том, что человек, рождаясь на, земле, на этой земле, он смертен, и он принял на себя те же атрибуты, ту же одежду, скажем так, ту же внешнюю оболочку, плоть и кровь. И родился в этот мир очень похоже. Ну, слово так же, как все, не подойдет, потому что все-таки он был зачат от Святого Духа, и вот это непорочное зачатие как раз и отличает его. Но он 9 месяцев был в утробе матери. Потом он родился так же, как все люди рождаются на эту землю. Он пил грудное молоко, да? Поэтому говорили же, и всегда говорили, что блаженны сосы, которые тебя питали. А он говорит, блажены те, кто слышит Слово Божие. Он акцент всегда переносил себя на э, Священное Писание. И во всем, вот Писание говорит, во всем уподобился нам с вами. Кроме одного, он был безгрешен. И вот подвиг его души состоял в том, что, во-первых, он стал человеком. Нам трудно себе это все представить, но он навсегда изменился и, приняв на себя вот плоть и кровь, стал нашим родным братом. По закону получил право искупить наши грехи. Я еще раз вот, э, проверял и исследовал вот э, тот мидраж, который я вам говорил. Он находится в книге Елкут. Я знаю, что, что как бы многим непонятно неизвестно, что это такое. Я просто хочу объяснить, что э, был человек, который жил в 13 веке, это был раввин, звали его Шимон, и имя ему дали Гадаршан. То есть Шимон Гадаршан – это раввин э, по прозвищу э, Толкователь, так можно сказать. Ну, это не то, что там прозвище, да, это как были вот большим тов, да? То есть хозяин доброго имени. То есть у некоторых раввинов были вот такие вот отличительные имена. Он сделал как бы систематизацию хронологическую всех мидрашей на библейские истории. Там около тысяч в этой книге он собрал, Мидрашей, которые были взяты из Талмуда и из Мидраша, это истории, которые дают как бы иллюстрацию к определенной теме. И в XIII веке, вот он сделав вот это все, эта книга стала называться книга Илкут». И вот в ней есть очень красивый Мидраш, который рассказывает о диалоге, о беседе отца с сыном до того, как он сотворит весь этот мир. И никто не соглашается пойти и искупить падший человеческий род, который он еще не сотворил, но наперед знает, что это будет. И сын говорит, я пойду, я это сделаю. Но есть одно условие. Сын как бы ставит условия отцу. Еще раз подчеркиваю, это мидраж. Он говорит, всех, кого я искуплю, ты отдашь мне. И отец сказал, иди. То есть, это еврейский медраж, который описывает диалог отца с сыном, до того, как Он сотворит материальный мир. То есть, то, что у нас написано, что Он агнет закланный от начала мира, это же в Новом Завете написано, да, полностью отвечает вот этому медрашу, взятому из книги Елкут. На мой взгляд, это очень интересные такие вот вещи, которые показывают, что, в принципе, для иудеев, для тех, кому мы проповедуем, это нормально, это не новость, что у Отца Небесного есть Сын, Древние евреи это знали. Современные могут смеяться над вами и говорить. Ну, я как бы сам с этим сталкивался. Мне в лицо смеются, говорят, а ты что, у Бога типа сын есть. Я точно так же смеюсь, говорю, а ты что, Писание не читаешь? В псалмах написано. Во втором псалме написано. Амак и лехаб не Да? сегодня я родил тебя я сказал тебе ты сын мой я говорю ты что, библию не читаешь ну как бы я не, не пользуюсь словом библии и в притчах это есть в общем в принципе в танахе легко найти то что конечно у отца небесного есть сын его который становится помазанником который становится машехом и вот та э, Победа, которую он совершает, она связана с подвигом его души. Для нас слово «душа», мы это понимаем как наш внутренний человек, например, да, как наш внутренний мир. Что такое душа? Душа – это мои реакции на внешние раздражители. Моя душа реагирует. Тело мое, в принципе, уже потом делает то, что велит ему внутренний человек. Но реакция идет изнутри. И поэтому, точно так же, как дети были причастны плоти и крови, Он также воспринял оное. То есть, точно так же, как мы с вами ограничены в пространстве и времени телом, физической своей составляющей, ведь человек это не только тело, Это еще большой, огромный внутренний мир. Характер каждого из нас. Привычки. Что нам нравится и что не нравится. Вот. Поднимите пожалуйста руку, кто любит кушать клубнику. Честно. Я бы сказал лес рук. А теперь поднимите руки, кто не любит кушать клубнику. Йосеф. Эрнест. Я и Рая. Четыре человека все, видите? А мы не любим клубнику. Я не люблю, потому что она кислая. А вы почему? Эрнест тоже так же. Вот Рая не знает почему, но не любит. Спасибо. Понимаете? Вот это моя, это душа. Я не люблю. Я в год могу пять штук съесть. Вот этих клубник. Все. А кто? Я помню, как меня в детстве мама заставляла эту клубнику есть. Я, ну как бы, надо слушаться родителей. Я мучился, но ел. Слава Богу, там сезон короткий был. Тут полгода. Плоть и кровь. Наш внутренний мир. Иешуа тоже стал, как мы, человеком. Он смертью своей, написано тут, лишил силы дьявола. Я сейчас пропускаю имеющуюся державу смерти, чтобы просто был более доступен нам текст. Он своей смертью лишил силы дьявола. И вот об этом немножко я хочу поговорить. Подвиг был уже в том, что он принял на себя нашу природу. И победив смерть, своей смертью. Ешуа аннулировал все то, что стоит за этим. Все, что стоит за словом смерть. А я вам хочу сказать, что очень большой кусок, который находится за словом смерть, за чертой смерти, находится здесь, в этой жизни. Смерть очень сильно влияет на поведение человека на земле. Если бы люди знали, что никогда-никогда не умрут, они бы многих вещей не делали, потому что у них был бы большой запас времени, и они об этом бы знали. Люди грешат или находятся в рабстве греха именно потому, что боятся смерти. И они хотят и это узнать, и то попробовать, и удовольствие получать хотят, потому что, ж, когда умрешь, уже не будут получать удовольствие. Откуда они это знают? Ну, наверное, большая часть информации идет из греческой мифологии, потому что основная масса людей живет по стандартам западного мира, а он в основе своей имеет греческий менталитет, соответственно, и понимание жизни и смерти – царство живых и царство мертвых, такое, которое было у греков. И вот там они понимали, что после смерти человек идет в царство мертвых. И поэтому все, что касается жизни, надо тут делать, вот на этом отрезке. Это и есть страх перед смертью, который порабощает людей и заставляет их, как рабов, делать то, что диктует дьявол, потому что ключи как бы и имеющую державу смерти, он как бы главный над этой державой. И поэтому он диктует свои условия. Ишуа лишил его этой силы. Что это значит? Все, кто уверовали в Ишуа как в Мессию, освободились от страха чего-то там не успеть или что-то не попробовать в этой жизни. Мы знаем, что нас ожидает в будущем жизнь вечная, и там полное наслаждение и полный диапазон радости, удовольствия. Но это не связано именно с телом, вот с плотскими вещами. Ведь мы же тоже испытываем э, очень часто удовольствие от того, что, например, кому-то сделали что-то хорошее. Правда? Почему мы это не обращаем внимания? Мы испытываем удовольствие, когда дарим кому-то подарок, и нам нравится посмотреть на реакцию этого человека. Как он отреагирует на мой подарок? И нам приятно, когда эта реакция ожидаемая. Человек доволен, он радуется, и он благодарен тебе. Да? Все ведь это находится на территории души, а не тела. Правильно? Но это нас радует, то есть это приносит нам Удовольствие, наслаждение. Или, например, когда меня кто-то понял, меня понимают. У меня сразу, знаете, вот как тепло расходится, разливается мир по тебе внутри. Чувствовали вы когда-нибудь такое? Единомышленника нашел? Ох, прямо блаженство такое. И я мог бы много таких примеров привести. Я пытаюсь сказать, что наш внутренний человек не меньше э, живет на этой земле и нуждается в реакциях вот этих правильных и в осознании этого всего. Для того, чтобы он сумел делать правильный выбор, внутренний мой человек. Когда еще победил дьявола, который главный, над этой тюрьмой под названием смерть. Понимаете? Все, кто поверили в этот акт, могут быть свободными. Это похоже на то, как тебя стерегут там, как Павла и Силуана, помните? Приходит Дух Божий, и все, и кемницу открыл. И там стереги, не стереги, ангел открыл, и ты выходишь. Вот точно так же Иешуа Он открывает все эти замки, они просто ломаются, рушатся. Он лишает силы, фактически, что это такое? Лишил силы дьявола. Он лишил его права контролировать нас. Он лишил его права диктовать нам свои условия. И мы стали свободными, мы перестали бояться. Чувство страха, наверное, есть у всех, и я скажу вам, и у меня оно есть и перед смертью есть. Но любовь Божья достигает такого совершенства внутри, что это чувство страха становится очень маленьким по сравнению с той любовью и тем дерзновением, которое порождает эта любовь внутри меня. Мы еще зачитаем этот текст, это из первого послания Иоанна, 4 глава. В любви нет страха, Это не значит, что мы перестаем бояться. Это значит, что мы теперь абсолютно контролируем этот страх, но не страх контролирует меня, заставляя меня из-за этого контроля что-то делать неправильное. Иешуа аннулировал все, что влекла за собой смерть, наказание. Иешуа убрал вот этот страх перед смертью, у нас, изнутри, заполнив пространство, внутренний наш мир, своей любовью. И я хочу сейчас открыть 53 главу книги пророка Исаии. 53 глава, стих 11. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Аминь. Пророк говорит, что, совершив подвиг души, Ишуа на это будет смотреть с полным удовлетворением. Он будет доволен тем, что он сделал. И... Мы сейчас как раз говорим о том подвиге, который он совершил. Что такое подвиг? Я думаю, наверное, есть э, как бы вещи, которые ну, словари там могут как-то это объяснить. Но я понимаю так, что подвиг это вот какие-то есть категории большие, которые очень трудно подвинуть. Кто-то один берет и подвигивает их. Вот он подвиг сделал, он подвинул это. До него не двигал никто. А если это и дело, это тоже был подвиг. То есть каждый по чуть-чуть, ну мы знаем там, человек может совершить подвиг храбрости там, самопожертвования, ну еще чего-нибудь. Ишуа совершил подвиг души. До него никто не мог сдвинуть эти категории с места. Он их передвинул. Он территориально все поменял. И лишил силы того, кто все контролировал. Через грех, через страх перед смертью. Дьявол всех запугал, вы умрете. Вы умрете, поэтому грешите как можно больше сейчас. Получайте от этого удовольствие, иначе умрете. Вот схема. Ешуа приходит и говорит, что вы боитесь. Не умрете вы, и грешить вам не надо. Потому что жить можно вечно. Все, что нужно, это уверовать. Это механизм, как он это сделал. И поэтому Писание говорит нам, давайте мы вернемся в наш текст и продолжим как бы, исследование. Как я уже сказал, из-за страха смерти люди проживают жизнь в рабстве у греха. Фактически хозяином является дьявол, который поработил, ну, это как зависимость, понимаете? Это как любая зависимость. Там, сигаретная, наркотическая, алкогольная. Это, это вот зависимость. Ты рак ты, ты служишь этому, ты тратишь деньги, здоровье, время, жертвуешь семьей, детьми, ради того, чтобы это делать. Такая вот получается схема. Но, чтобы сбросить с себя вот эти узы, мы должны уподобиться еще мы должны стать похожими на Него. Он стал похожим на нас, чтобы умереть. А мы должны стать похожими на Него, чтобы жить. И нам нужно идти за Ним на этой земле. Писание говорит, что Он совершил подвиг души, а мы должны совершить подвиг веры. Для нас это тоже лежит на территории души, внутренний мир. Кто-нибудь скажет, не, но мы же духовные, надо же как бы духовно. Раби Шауль говорит, что сначала душевное, потом духовное. Есть определенный порядок. Ты не можешь его нарушить. Иначе не работает. Духовное не может быть в начале. Почему? Потому что, когда мы слышим какую-то информацию о Боге, первое, куда она попадает, это в наш... Мыслительный аппарат, мы начинаем думать, правильно, неправильно, хорошо или плохо. Мы взвешивать начинаем на весах, гирьки достаем, от чего мне придется отказаться, тут другая, но здесь как бы больше выигрыш. И мы вот это все взвешиваем. Каждый знает, даже те, кто не читает Писание, почему не хотят быть верующим, думают, что у них заберут то, что они любят отнимут у них. И они не хотят быть верующими. Они знают, что им надо измениться в чем-то, но не хотят. Это рабство. Потому что то, что они любят, убивает их на самом деле. Вы когда-нибудь видели человека, который любил бы раковую опухоль? Она бы ему нравилась, он бы за ней заботился думал о том, как бы она хорошо, вот быстрее бы выросла, и чтобы ей хватало витаминов. Видели когда-нибудь такого человека? Все хотят избавиться от этой смертельной вещи. Правда? Так вот, грех — это раковая опухоль внутри нашего внутреннего человека. Но огромное количество людей лелеют ее, любят, кормят, и думают о том, как бы ей было хорошо, и не хотят от нее избавиться никак. Потому что не знают другого. Я никак, ни в коем случае не хочу э, как-то задеть тех людей, которые болеют, но это пример, который понятен нам, это иллюстрация. И в этом я не думаю, что есть какая то ну, как бы, оскорбление или еще что-то. В этом есть, я думаю, наглядность. Потому что грех, он именно так и выглядит. Он поедает, нас, он вы, высасывает жизнь из нас. И поэтому Писание говорит, совершайте подвиг веры. Что это значит? Мне, чтобы уверовать, нужен подвиг. Вот я лично должен его сделать, ты и каждый из нас. Это действительно шаг. Сделать серьезный, обдуманный шаг в своей жизни. Возлюбленные братья и сестры – Поскольку мы все сидим здесь, мы уже сделали этот шаг. Но мы не должны останавливаться в этом. Мы должны прогрессировать в этих шагах. И подвиг веры – это процесс. Это не один раз, понимаете? Это процесс. Мы встали на путь веры также. Мы встали на путь исцеления, о котором написано снова в 53 главе книги пророка Исаии пятым стихом. Наказание мира нашего было на нем. Это в конце. Ранами его мы исцелились. Он грехи наши понес на себе. Там конкретно речь идет вот об этих вещах. Об исцелении внутреннем. Исцелении от смерти. Исцелении от греха. Ранами его мы исцелились от греха и от смерти. Которая как свой хозяин, заставляла нас делать плохие вещи. И второе, о чем я хочу просто сказать, это о том, что... Давайте мы откроем, давайте мы откроем вот это послание к Тимофею. Первое. Первое послание к Тимофею. Я сейчас поясню, в чем суть того текста, который мы зачитаем. Шестую главу откройте. Я прочту в начале только 12 стих, то, о чем я сказал, что мы должны совершить подвиг веры. Подвязайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни, к которой ты и призван и исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями. Аминь. Мы видим, что Павел пишет Тимофею, который является пастором. И это пасторское послание. Он ему говорит, что подвязайся добрым подвигом веры. Понимаете? Еще раз я повторю эту мысль. Ешуа уподобился нам чтобы умереть, заплатив за наши грехи. Мы должны уподобляться Иешуа, чтобы не умереть, но чтобы жить. Он как бы взял на себя то, что нам мешало. И теперь мы должны сделать второй шаг, вторую часть. Стать похожими на Него. Именно здесь, на этой земле, в этой жизни. Отказываясь от греха. Поэтому он совершил подвиг веры, подвиг души, потому что он уподобился нам, чтобы умереть. Это подвиг души. Мы должны совершить подвиг веры, чтобы уподобиться ему и воскреснуть жить вечно. И вот этот текст, он написан ко всему тому, что сказано выше в шестой главе о людях, которые, предлагая спасение, не знают вообще, о чем говорят. Во всех посланиях вы найдете вообще э, тема о лжеучителях, о лжебратьях, о, о вот этих вот моментах. И Раби Шауль говорит, я хочу про все весь текст зачитать, вот, и потом небольшой дать комментарий. Вот шестого стиха. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и все эти во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые, уклонились от веры, и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, Божий человек, убегай этого, а преуспевай в правде, в благочестии, в вере, в любви, в терпении, в кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни, к которым ты и призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Аминь. Смотрите, что происходит. И тогда, в то время, были такие люди, которые обещают людям свободу, сами находятся в рабстве вот этого греха и страха перед смертью. К сожалению, огромное количество людей, проповедуя Божье Слово, находятся в страхе перед смертью. Несмотря на то, что они говорят, что они смерти не боятся, жизнь, которую они ведут, Доказывает, что они очень сильно боятся, потому что они на этой земле собирают то, что собирают неверующие люди. Они стараются накопить как можно больше денег, иметь э, предметы роскоши. Я не говорю о том, что верующий должен быть нищим или бедным. Я верю и понимаю, что верующий человек, особенно служитель, должен быть обеспечен, на каком-то таком вот нормальном среднем уровне, чтобы он мог передвигаться, чтобы он мог служение совершать и так далее. Как солдат, который служит в армии. Правильно? Допустим, вот кто, например, знает, сколько стоит сегодня то, что одето на солдата спецподразделения? Кто знает? Поднимите руку. Я вам скажу, примерно 60 тысяч долларов на нем одето. Слышите? На одного солдата одевается одежда, приборы, оружие, средства связи. Все, вот что на нем одето, примерно 60 тысяч долларов на одного человека. Он что, это за свои деньги покупает? Он даже не думает, ему надо это, он пришел на склад и получил, чтобы сделать то или иное задание. Правильно? И никто в армию не идет, допустим, пошел служить летчиком, теперь родители ему должны купить истребитель F-16, ну, чтобы он мог там в армии летать на нем. Это все обеспечивает ему государство, так или нет? Вы понимаете разницу? Когда человек служит и летает на этом самолете, который стоит очень дорого, это одно, но когда человек зарабатывает деньги, купил в себе личный самолет, это же совсем другое, Вы согласны или нет? Теперь разница. Этот, если вдруг там что-то, бой происходит, и самолет разбился, он вышел с парашютом. Вы, ему новые дают на завтра уже. Правильно? И он опять летит. Это опять это инвестиция. Ну а тот, который лично свой самолет, если, надо опять новый покупать, снова свои деньги тратит. И вот разница в том, что истинные служители Божьи, живя на этой земле, не пользуются ни своими самолетами, ни своими танками, ни своими пушками. Это все мы получаем от Господа. Но те, которые делают вид, что служат Богу, на самом деле служат себе. И их жизнь показывает, что они из-за страха перед смертью, что они в этой жизни не добьются чего-то. Это же комплекс это удовлетворение собственных каких-то вот амбиций. Добиваются признания от людей этими вещами. Костюм там за 20 тысяч долларов. Еще там какие. Это предметы роскоши. И эти люди обещают другим свободу. Я им не верю, потому что они сами в рабстве. И вот это богатство не доказывает, что они знают Бога и что они свободны. Наоборот, это доказывает, что они порабощены началами этого мира и ведут себя точно так же, как язычники, только припудрились религиозными, макияжными вот этими средствами. И выглядят вроде как так, да, верующие. Но поступки, их жизнь. Ешуа роздал себя. Он себя раздал. Он жизнь отдал. А эти учителя из людей вытряхивают последние. Еще карманы проверяют. там. все отдал? Ну ладно, иди. Через неделю опять придешь. Потому что тут друзья уже на своих самолетах летают. А я все на лимузине езжу, мучаюсь. Никак взлететь не могу, над землей подняться. Посмотрите, как написано, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Человек, который жаждет вот этих благ земных, он недоволен, получается, своим положением. И вот что-то там, ну, как бы не устраивает, значит, нет благочестия. Мы ничего не принесли в этот мир явно, что ничего не можем мы вынести из него. Вопрос, зачем накапливать? Все, что надо, Бог дает. Все равно не наше. Но с собой не возьмешь. Никак. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Я думаю, для этих людей это страшный текст, который им не хочется читать. И было бы хорошо, чтобы его в Библии не было. Но он есть... И что интересно, именно в пасторском послании. Это для пасторов написано. Тимофей был пастором. И дальше говорится, желающие обогащаться впадают в искушение. И в сеть. И во многие безрассудные и вредные похоти. Которые погружают вот этих людей в пагубу и бедствия. Эти люди как бы показывают своей жизнью, что они в рабстве у греха, в рабстве у смерти. Может быть, они не употребляют наркотики, может быть, они не делают, не курят сигареты там, допустим, да? Но они занимаются стежательством. реально причем. Сдержательством. Замки там строят себе. Ешуа сказал Катину, мы недавно говорили, имение продай, раздай и иди за мной. А эти наоборот поступают. Мы что, вообще уже не понимаем, что в Библии тогда написано? Это же полная противоположность того, чему учил Ешуа. Или я не прав? И как слепые. И действительно, слепые вожди слепых людей. Они рабы греха, тленности этого мира. Для них важно, что на этой земле. И они себя утешают тем, что они спасены. У них уже здесь пропуск в кармане есть. Теперь можно насладиться земной жизнью. Смотрите, что о таких людях говорит Петр. Второе послание Петра, вторая глава. Второе послание Петра, вторая глава. Вся глава посвящена лжи учителям. И я начну с 15 стиха. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную». Теперь я хочу немножко прокомментировать это. Посмотрите, кого уподобляет, кому уподобляет этих людей Петр, он говорит, что они вроде бы вначале же правильно шли, а потом заблудились и пошли по следам Валаама. Мидраш Раба говорит о Биламе, о Валаме, что он всегда к этому шел, просто на каком-то отрезке пути его траектория оказалась правильным. Она как бы совпадала. Но. Его конец четко показал его внутреннюю мотивацию. Поэтому Раб говорит, взирайте на кончину ваших учителей. Понимаете? Важно не то, как сегодня, важно как в конце. Я молюсь о том, чтобы до конца пройти путь. Хорошо то, что есть сегодня, но это еще не все. Мы должны трезво на это смотреть. И вот Валам, имевший дар пророческий, Мидраш говорит, даже больше, чем у Моисея, не сумел правильно распорядиться этим подарком. И в итоге стал величайшим из злодеев, который стоит в одной шеренге с Аманом. И Валаам в этой же шеренге, несмотря на дар пророка. Поэтому Еще не говорит в Евангелии от Матфея, Многие придут и скажут, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы выгоняли бесов и пророчествовали? А он скажет, я вас не знаю. Это вот те, кто как Валам. И вот Петр говорит, что оставив прямой путь, то есть раньше шли, но внутри хотели обогащаться. Поэтому им показалось, все, теперь уже как бы можно отпустить по воде. Они пошли путем Валаму. Теперь смотрите, 17 стих. «Это безводные источники, облака и мглы, гонимую бурю, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». И сейчас самое главное, 19 стих, «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Аминь. Мы сейчас говорим о том, как освободиться от вот этого рабства, греха, которое вызвано страхом перед смертью. Это говорит о том, что мы должны к правильным источникам обращаться и слушать людей, которые живут правильной жизнью. Они просто говорят правильные слова. Этого мало. Их слова – это надутые пустословие. Почему? Потому что делами-то отрекаются. Они обещают людям свободу. Они понятия не имеют, что это такое. Они сами в рабстве, порабощены началами этого мира и заняты тем, что копят на земле материальное благо. О каком Боге они говорят? О золотом истукане, наверное? Или о печатных долларах зеленых, или шекелях разного цвета. Понимаете? Люди обещают другим, что они станут свободными. Не верьте этим болтунам и обманщикам. Они сами рабы, тления и греха. И я нарочно сейчас сделал это отступление, чтобы мы понимали, когда мы говорим о свободе в духе, когда мы говорим о свободе от страха перед смертью, мы должны смотреть на людей, которые уподобляются Иешуа, Таких, как Павел, таких, как Петр, Иаков. Да и в нашей современной истории очень много примеров, когда люди берут для себя минимум какой-то, который они для себя определили. И нормально Главное – служить Богу. Поэтому, совершая подвиг веры, мы не должны отвлекаться, и мы не должны, как бы, быть обманутыми. Конечно, мы тоже собираем пожертвования в нашей общине, иначе как мы сможем содержать помещение, как мы сможем делать определенные там, программы, проекты и так далее. И вообще, Человек, приходя к Богу, не должен приходить с пустыми руками. Это написано. Но нельзя из этого устраивать, ну, как это назвать покультурнее? Поборы, да. Но мне это напоминает вот эти игры были в середине 90-х, знаете, на каждом углу. Лототроны или как там они, я уже не помню. Да, да. Лототроны вот эти. Я одну букву подменил, чтобы культура не звучала. Вот это это напоминает. Хотят облакошить людей. И мне жалко, вообще страшно за них. Мы должны взирать на того, кто совершил подвиг души. И совершать подвиг веры, подвязаясь под это. И поэтому так важно для нас, помогают друг другу. Мы когда читаем вон, Диане Апостолов, допустим, да, или другие послания, македонские общины, самые бедные были, вообще нищие, можно сказать, македоняне. Самые большие пожертвования давали. Почему? Потому что для них жизнь на земле была, они там собирали, откладывали, они были более упорядочены. Не потому что они давали от избытка. Нет. Они давали, потому что правильно видели свою жизнь. И правильно распределяли то, что есть на земле? Могли жертвовать больше, чем богатые. Вот вам пример. Но неправильно, и Павел говорит об этом, чтобы одни обогащались, а другим от этого был э, как бы убыток или ущерб. Да, ущерб. Ведь все это написано в Библии. И я еще раз скажу, почему я сделал это отступление, вот обрати внимание на лажи учителей потому что сегодня очень в интернете конечно же да особенно очень много разного материала поэтому то что люди говорят правильные вещи это хорошо это, это хорошо это неплохо но это еще не все и вот поэтому важность по местной общины я считаю никогда не утратит свою актуальность человек должен лично знать служителя, Потому что сегодня предлагается людям участие в виртуальных богослужениях. Виртуально можно пожертвования делать. В итоге они будут иметь виртуальное спасение, наверное. И будут в виртуальном небесном царстве. С виртуальным Богом. И с виртуальной Мессией. Все у них будет виртуально. И будут вертеться они, скорее всего, на горячей сковородке. Вот мне что-то так кажется. Это же самообман. Должна быть прикладная сторона нашей веры. А как это сделать? Нужно быть по местной общине. Когда мы можем пожертвовать своим временем, еще чем-то, и помочь другу, и даже не другу, вот не очень хорошее отношение у человека с кем-то, но у него сегодня трудный период. Я иду и помогаю, потому что Бог так сделал. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, давайте просто вместе совершать этот подвиг веры. Помогая друг другу. И будем взирать на того, кто совершил подвиг души. Он для меня настоящий пример. Вот на этой земле. Никогда не теряйте из своего поля зрения объект своей веры. Ишуа миссии Он сказал, следуй за мной. И абсолютно не обращал внимания на ценности земные. Очень много учил об этом, кстати. Поэтому пусть Бог благословит нас. Аминь. Я тебя славлю за мир Твой, за устройство, за благодать и Слово Твое. Благослови, пожалуйста, нас всех и помоги нам верой растворить это Слово внутри себя. Господь, будь прославлен во всем и превознесен. Молимся во имя Еще Мессии. Аминь.